Верка. Верка много плакала. Гарри дома бывал редко, примерно раз в неделю. Говорил, что приехал почистить перышки. С одной стороны, Верка радовалась, что отца нет дома, что он не видит ее заплаканных глаз. В конце концов, сколько можно с ней возиться? Абсолютно взрослая деваха. Все, что обещал больной жене перед ее смертью, он выполнил. Чужую тетку в дом не привел. Верка была одета, обута, сыта, Каждое лето отдыхала на море. В институт он ее поступил, денег давал больше, чем требуются студентки, плюс забитый до отказа холодильник. И это при нынешнем-то дефиците всего. Впереди только светлое будущее. А он, наконец, может расслабиться и получать от жизни удовольствие, что он, собственно говоря, с радостью и делал. Верка отцу ничего не рассказывала. Поила его на кухне кофе, пыталась радостно улыбаться, Болтали о том о сём, о пустяках. Гарри, как всегда, хохмил. Верка улыбалась. А на душе... На душе было тоскливо и тошно. Вовку уехал на Сахалин. Говорил, что устроился на рыболовецкое судно. Хотел срубить деньжат. «На наше с тобой будущее, Ржалон». «Какое там будущее?» Верка сходила к его матери. Барак, туалет на улице. У подъезда в луже валяется пьяная баба. Мать на кухне жарит рыбу, запах такой, что Верку чуть не стошнило Вовкина мать смотрела на нее с искренним удивлением, не понимала, зачем эта фифа пришла. Верка объяснила, что беспокоится. От Вовки было всего два письма, и это за три месяца. «А, вот в чем дело!» — Вовкина мать засмеялась, обнажив наполовину беззубый рот. «А нам он вообще не пишет. Ну и что с того? Помер бы давно б сообщили». А раз нет, то все в порядке. Значит, живой. Да и куда он денется? Она махнула рукой и отвернулась к плите. Верка поскорее вышла из этого чада и ада. Ишь ты, волнуется, Вовкина мать повернулась ей вслед и задумчиво покачала головой. Психует из-за этого дурака. А девка ладная, высокая, красивая девка. Только черная, как головешка. Может, не русской породы? И она опять задумалась. Потом спохватилась. Тьфу, черт, чуть рыбу не упустила. Иди, достань этот ментай сейчас. Полтора часа в очереди отстояла. Еще не хватало из-за какой-то цацы семью без ужина оставить. Все жрать хотят, и муж, чтоб его, и старший сын, и двойняшки Колька и Васька. Те еще уроды, все в папашу, мать его. Верка шла спотыкаясь из глаз слезы. «Хороши будущие родственнички». Подумать страшно. Понимала, что надо выбираться из этого болота. Добра не будет, сердцем чуяла. Но как? Попыталась закрутить роман с мальчиком из соседней группы. Хороший мальчик, красивый, положительный, из прекрасной семьи. Сходили в кино, потом в театр. Потом он ее провожал, стояли в подъезде. Он взял Верку за руки, притянул к себе, поцеловал. Ее замутило, она вырвалась и убежала. Мальчик ничего не понял, а Верка, придя домой, бросилась на кровать и заревела. Проклятый Гурьянов, как присушил ее к себе. Просто несчастье какое-то. Она это прекрасно понимала, девочка-то умная, а делать-то что?